Мы с мужем поженились, когда мне было восемнадцать, а ему девятнадцать лет. Мы вместе учились в школе, и через полгода после окончания школы мы обручились. Мы были обручены в течение полутора лет до свадьбы, а через неделю после свадьбы его отправили за границу в составе военно-воздушных сил. В следующие пять месяцев я жила с его родителями, пока не скопил достаточно денег, чтобы переехать к нему». Его родители стали мне ближе, чем мои собственные. Он был их единственным сыном, и они с любовью приняли меня в свой дом в качестве единственной дочери. Я думала, что знаю всё, что можно знать о муже, когда наконец мы воссоединились. Но я ошибалась, потому что совершенно не знала очень важных вещей, которые должна знать каждая жена о муже, и что ещё важнее, о себе. в полном неведении мы с горем пополам прожили 7 лет. Последние 4 года были для меня кошмаром, потому что когда нашему первому ребёнку было 3 месяца, муж наконец признался. После миллионов моих обвинений в том, что он меня не любит, что, наверное, я была права, и он меня по всей видимости не любит. Наконец всё стало ясно, но мы не знали, что с этим делать. Мы оба люди очень ответственные, с высокими нравственными принципами. Мы стали искать помощи профессионалов, чтобы выяснить, можно ли спасти то, что осталось от нашего брака. Наш пастор посоветовал нам обратиться в ассоциацию помощи семьям. Так что 2 года после этого мы ежедневно ходили к нашему консультанту по семейным вопросам. Через полтора года после рождения первого ребёнка появился второй. А вскоре после этого я получила серьёзные ожоги в автомобильной аварии, что было, как я понимаю, ответом на мои молитвы. Глупо, но я была в отчаянии. Я разваливалась на части от непонимания, поскольку консультации не помогали в разрешении наших проблем, фактически моих проблем. Я молилась каждый день, прося Бога забрать меня из этой жизни. видя в этом выход и создавшееся положение я также поросила бога сделать со мной что-нибудь ужасное чтобы муж понял наконец любит он меня или нет я не могла нести на себе это невыносимое бремя неизвестности это со мной случилось или по крайней мере я так думала пока я лежала в реанимации я слышала как мой муж сказал я люблю тебя впервые за 3 года это было так приятно Но я сильно пострадала, чтобы услышать эти слова. Они могли мне вынести 2 месяца пребывания в больнице. Я верила, что когда вернусь домой, всё изменится, и мы будем счастливы, несмотря на мои изуродованные шрамами лицо и руки. Но и здесь я ошибалась. Дела пошли хуже, чем раньше, и последующие 2 года я молилась о том, чтобы Господь явил свою милость несчастному человеческому созданию. которая живёт буквально с петлёй на шее. Я очень старалась, и многое изменила в своём поведении, в точности следуя советам нашего консультанта, но ничего не помогало. Проблема, видимо, была действительно неразрешимой, и у меня больше не было сил сдерживать свои эмоции. Я была разваленной в полном смысле этого слова. В июле прошлого года мой муж в присутствии детей разговаривал со мной жёстко и неуважительно. и я подумала, что это последняя капля в чаше моего терпения, поэтому я упаковала его чемоданы и попросила его уйти. Он так и сделал, к моему удивлению, поскольку, как я поняла, был давно готов к этому. Наконец в моем доме воцарился долгожданный мир, и я решила, что Господь ответил на мои молитвы. Но я опять ошиблась. В течение двух месяцев мы были самой счастливой парой, разбежавшиеся друг от друга в разные стороны. Малышка, которой тогда было два года, совершенно самостоятельно научилась садиться на горшок, а мальчики тоже были счастливы, как никогда раньше. Затем моя сестра Салли принесла мне книгу «Очарование женственности», и я тут же приступила к самым напряженным занятиям в своей жизни. Я читала медленно, очень внимательно, после чего думала и думала. А потом начинала применять на практике каждый раз по одной главе. Внутри меня взрывными волнами назревала революция, и я наконец стала счастлива, что Бог ответил на мои проблемы. В то же самое время я ненавидела себя со страстью, которой никогда в себе не подозревала. Как я могла быть такой тупой, такой слепой, такой идиоткой? Мой муж был самым чудесным человеком в мире, именно таким, о каком я мечтала всю жизнь. И я обвиняла себя в том, что никогда не понимала его как мужчину. К тому времени, когда я закончила чтение книги, я посмотрела в зеркало и увидела себя такой, какая есть, и какой видел меня муж. Мне очень не понравилось то, что я увидела. Ах, какой невежественной и праведной в своих глазах я была. Я проплакала 2 дня, а потом прочитала у русском писателе Льва Толстого, который написал Войну и мир. Его жена постоянно обвиняла его в чём-либо, так что он больше не хотел её видеть. Я была уверена, что уже поздно пытаться восстановить отношения с мужем после всего того, что я ему сделала. Он выстроил вокруг себя стену отчуждения, по сравнению с которой великая китайская стена выглядит игрушкой. Слава богу, он так милостив к нам всем. Шаг за шагом я применяла принципы очарования женственности. И муж стал реагировать на это буквально неожиданным образом. Я всегда буду в долгу перед этой книгой, перед её автором Хелен Андлин и перед Богом, который показал несчастному созданию, как сделать окружающих счастливыми людьми и самой сделаться счастливой. Вот как это произошло. Я позвонила мужу и попросила его заехать к нам по пути с работы. Я хотела рассказать ему о найденных мною истинах и сказать ему всё то, что должно было растопить первый слой льда. Он пришёл, и я сначала заикаясь, сказал ему о своём одиночестве, о книге и о том, как я была не права все эти годы, 7 лет нашего брака. Я сказала, что не надеюсь, что он может простить мне тот ад на земле, который я превратила в его жизни. Я просто хотела попросить прощения. И я действительно глубоко и искренне раскаиваюсь за то зло, которое ему причинило. Я объяснила, что понимаю всю вину, ибо причиной наших неудач была только я, а он был лучшим мужем, о котором может мечтать любая женщина. Я сказала, что восхищаюсь силой его характера, тому, что он ни разу не поддался на мою придирчивость и критику, не поддался на мои попытки сделать его послушной марионеткой. Он должен знать о том, что он не мог. Всё это ради своего будущего счастья, потому что я хотела, чтобы он думал, что наш брак распался по его вине. Он должен верить, что однажды встретит ту женщину, которая станет ему прекрасной женой, ибо он заслуживает такую жену. Он самый лучший человек на свете, и я ненавидела себя за то, что не видела этого раньше. Пока я говорила всё это, он сидел, глядя в пространство и ничего не видя. Затем Он перевёл взгляд на меня и посмотрел глазами полными неверия, чтобы потом опять уставиться в пространство. Когда я закончила говорить, по лицу у меня бежали слёзы, и в доме наступила мёртвая тишина. Он сидел, не шевелясь, а я села рядышком и ждала, ждала, ждала. 2 или 3 минуты показались мне вечностью. Потом он заговорил, он сказал: "У меня нет слов. Я не знаю, что сказать". Я сказала, что не жду от него никакого ответа, но просто хочу, чтобы он знал, что я чувствую. Он ушёл на работу всё в том же недоумении. Я не выходила из дома 3 дня, ожидая, что он позвонит или заедет. Наконец он позвонил, чтобы спросить, можно ли приехать навестить детей, как обычно, и я разрешила. В тот вечер перед детьми я сказала, что восхищаюсь его длинными ногами, широкими плечами, сильной и мужской статью и красивым, мужественным лицом. Было видно, что ему приятно всё это слышать. Он улыбался широкой улыбкой и говорил детям, что не надо верить всему, что говорит мама. После того, как мы уложили детей спать, он пригласил меня пойти с ним вместе на банкет, который должен был состояться через месяц. Я была счастлива, счастлива, счастлива. Во мне затеплилась надежда восстановить наши с ним отношения. И я опять благодарила Бога за его милость ко мне, такому недостойному существу. Он продолжал навещать детей раз в неделю, и дети поглощали всё его внимание. Но иногда он делал мне комплименты относительно ведения домашнего хозяйства или того, что я стала выглядеть лучше. Но ни разу он даже не намекнул насчёт возможности возвращения домой. Поэтому однажды, в момент острого одиночества, я попросил его посидеть со мной перед телевизором, и он пришёл. Уложив детей спать, мы немного поговорили, и я сказала ему, что он должен знать, что я очень его люблю и знаю, что совершила много ошибок. Теперь я понимаю его как мужчину и думаю, что могу сделать его счастливым, если он сможет простить меня и вернуться домой. Я сказала, что не надеюсь на это, Но я хотела бы получить шанс сделать его счастливым, и я просила его подумать об этом. Я просто хочу, чтобы ты знал, что я очень хочу быть с тобой, и что если каким-то чудом ты вернёшься домой, мы будем сильно любить тебя и станем самой счастливой семьёй. Он сказал, что не может решить так быстро, и что ему очень жаль, что я не могла измениться раньше. Шло время, и в следующие два месяца он не обронил ни слова и не дал ни капли надежды, что вообще думает о возвращении домой. Со времени нашей свадьбы прошло семь лет, а с того момента, как мы разошлись, прошло пять месяцев. Однажды он пришел ко мне с какими-то бумагами и попросил меня подписать их. Он купил машину, и ему нужна была моя подпись, потому что он оформил ее на мое имя. Я летала по дому всю неделю... и я от этого лучика надежды. Может быть, он всё же думает дать мне последний шанс для создания здорового брака. Я была просто счастлива, но давление на него не оказывала. Неделю спустя холодильник в его квартире поломался, и он привёз к нам все свои продукты до того времени, пока холодильник не отремонтируют. Шутливым голосом он стал рассуждать, как ему теперь забирать продукты каждый день и готовить себе еду. В ответ на это я предложила ему переехать к нам и не беспокоиться об обедах. Он остановился и улыбнулся к моему удивлению, а я стояла и ждала. Когда он наконец ответил, я мгновенно оказалась на седьмом небе от счастья. Он сказал: "Ну, пожалуй, я так и сделаю". Я обняла его и вне себя от восторга могла произнести только такие слова: "Правда? Ты правда даёшь мне ещё один шанс?" Через несколько минут, когда я немного успокоилась, он усадил меня в кресло и сказал, что прежде чем он вернётся домой, он хочет знать моё мнение относительно его вновь обретённой и полюбившейся ему свободы. Он сказал, что пока он жил один, он понял, что свобода означает право быть самим собой и право занимать свободное время занятиям по вкусу: столярная работа, электроника и так далее. Он теперь не хочет ограничивать себя жизнью по расписанию, поскольку эта свобода его самое драгоценное приобретение, которое он ни на что и ни на кого не хочет променять. Я ответила, что понимаю его и что он должен поверить, что я действительно понимаю, наконец-то. Он поехал за вещами и на прощание поднял руку, в которой были зажаты новенькие ключи от машины. Он оставил мне ключи и сказал: Э, вот, я думаю, что они тебе понадобятся. Это случилось за 3 недели до Рождества, и в тот раз мы отпраздновали самое счастливое Рождество, о котором может мечтать любая семья. С того великолепного дня прошло почти полгода. Не проходило и недели, чтобы он сказал с удивлением, что не может поверить тому, как я сильно изменилась. Он часто говорит мне, как я отреагировала бы на разные ситуации раньше. Очарование женственности стало спасением моей души, моего брака и семьи, и теперь я всегда буду стремиться жить в соответствии с принципами, изложенными в этой книге. Раньше я всегда делала неправильно, поэтому мне пришлось многому научиться, прежде чем мои старые привычки и понятия стали отмирать, и на их место укоренились истины, изложенные в очаровании женственности. Ни одна из этих истин не подвела меня ни разу. И я знаю, что это правильный вариант поведения, хотя каждый день ставит передо мной новые задачи. Мой муж до сих пор не может до конца поверить тому, что я так сильно изменилась. Благодарю Бога на небесах и вас на земле за предоставление последнего шанса, который позволил всей моей семье стать счастливыми. Спасибо.